спичку, вместо того, чтобы включить внутреннее освещение в машине, Мюллер ответил, что он его уже давно отсоединил. При этом он сослался на то, что внутреннее освещение мешало ему при въезде задним ходом в гараж. Утром 19 февраля из больницы Мюллер и вернулся домой. Трем своим сыновьям он описал случившееся так же, как и на Пожара, потом Мюллер... Позвонил знакомому леснику и получил разрешение срочно зайти к нему. Он рассказал леснику о случившемся, дал 50 марок, чтобы тот позвонил в Англию его подруге Тилли, сообщил о происшествии, попросил ее уничтожить все полученные от него письма. Лесник позвонил Тилли, она заплакала и спросила, какое отношение имеет уничтожение писем и фотографий к смерти госпожи Мюллер. На следующий день судебный медик доктор Петерзон осмотрел зубного врача. Он обнаружил лишь незначительные ноги на правой руке Мюллера. Поэтому Петерсон стал сомневаться, что Мюллер действительно пытался спасти жену. Уголовная полиция доставила доктора Мюллера к следователю. Тот допросил и арестовал его. У следователя было серьезное подозрение в том, что зубной врач умысленно умертвил свою жену. Между тем уголовная полиция продолжала свое расследование. Оно было сконцентрировано на выяснении личности Мюллера, обстоятельств, относящихся к его браку и событий, непосредственно предшествовавших трагедии. 45-летний доктор Мюллер был популярным врачом. Он обучался стоматологии в Гейдельберге. В 1932 году получил степень доктора В том же году открыл свою практику и в 1933 году женился. Его жена была на два года моложе. Мюллер очень хорошо зарабатывал. Иногда он ходил на охоту. Во время учебы он был активным членом Националистического студенческого союза, однако после окончания учебы поддерживал лишь слабый контакт с товарищами по корпорации. В 1939 году Зубной врач не по своей вине стал участником дорожного происшествия со смертельным исходом. Чтобы избежать людских пересудов, он перевел практику в другое место. Ни во времена нацизма, ни после войны Мюллер не проявлял своих политических настроений. Длившийся 21 год брак Мюллеров считался гармоничным, У супругов было трое сыновей, еще живших под родительским кровом. Лишь немногие знали, что супружеская жизнь Мюллера только с внешней стороны была благополучной. Сразу после женитьбы зубной врач завязал интимные отношения с несколькими женщинами, в том числе и сестрой жены, которая была на 11 лет моложе госпожи Мюллер. Когда его жена узнала об этой связи, она порвала сестрой. В апреле 1947 года у Мюллера в качестве медсестры, помогающей при приеме больных, стала работать 20 Тилли. Оба влюбились друг в друга, что быстро привело к интимным отношениям, которые длились до 1953 года, когда Тилли уехала в Англию. За эти шесть лет они вместе побывали в Италии и Швейцарии. После отъезда Тилли Они продолжали поддерживать связь. Мюллер и Тилли часто писали друг другу на условленные адреса, разговаривали по телефону, обменивались с подарками. Один из экспертов позднее установил, что отношение Мюллера к Тилли далеко выходило за рамки сексуального приключения. Здесь речь шла о настоящей любовной привязанности. Неустойчивый мужчина был в зависимости от сильных характером Тилли не только в сексуальном, но и в духовном отношении. Госпожа Мюллер часто узнавала об изменах мужа, но всяко раз великодушно прощала его. Тем не менее, в последнее время отношения между супругами сильно испортились. Однажды госпожа Мюллер даже ушла от мужа к своим родителям, но по их настоянию снова вернулась к нему. Болезнь госпожи Мюллер обострилась в последний год перед гибелью у нее несколько раз бывали коллапсы. Уголовную полицию особенно интересовали события, предшествовавшие трагическому случаю. Так было установлено, что Мюллер с 16 по 18 февраля купил несколько канистр католита.